Глава 19. д о утра никому не удалось сомкнуть глаз. Страх, что у д а в вернется, чтобы продолжить прерванный пир, не позволял расслабиться и хоть немного передохнуть. Сильно промокшие, не имеющие возможности даже развести костер, искатели приключений впервые за все время путешествия собрались в тесную кучку. И сидя на сырой земле, прижавшись спинами, одновременно делились теплом и охраняли друг друга. Единственная защита, которая у них по-прежнему оставалась, это исправно несущая ночной дозор ползучая армия а м а р у надежно отпугивающая от них хищников, желающих полакомиться необычной свежатинкой. Страшный конец бучи на всех подействовал у д у ч а ю щ е Разумеется, никто, включая ирландца, и не думал проливать слезы по этому мерзавцу, но все невольно сходились в одном: до конечного пункта путешествия доберутся не все. Судорожно вздохнув, Сид посмотрел вверх, туда, где в просветах между макушками деревьев виднелось темно-синее небо. Он отчаянно надеялся увидеть падающую звезду, чтобы загадать одно единственное желание, но, увы, не увидел ни одной. Мужчины не плачут. Любил частенько повторять бойд старший, когда сид, будучи малышом, набивал себе шишки или когда получал тумаков от ребят постарше, живущих в конце улицы. Не желая расстраивать отца, он старался стоически терпеть боль. Более того, научился срабатывать на о п е р е ж е н и е и сам доводить до слез своих оппонентов. И так оно и было до недавнего момента, но сейчас... Он с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать в голос, потому что все, к чему он так стремился, грозило обратиться полным крахом. Деньги его не интересовали. Он мог и г р а ю ч и получить любую нужную ему сумму, облапошив какого-нибудь богатенького дурачка в карты, украв набитый до отказа портмоне или взломав всякий, даже самый продвинутый сейф. Черт! д да о с т о и т ему только захотите, он шутя обчистит любое банковское хранилище так, что его охрана еще очень долгое время будет уверена, что их ограбило привидение. Пойдите, проклятое золото инков не имело над ним власти. Все это время он тешил себя надеждой, что когда они доберутся до конечной цели путешествия, заклятие непременно спадет, дух мамы рай исчезнет и аура обязательно вернется. но теперь, когда после м ы с л и м ы х и н е м ы с л и м ы х опасностей до заветной цели оставалось совсем чуть-чуть, он как никогда еще остро понимал, что все усилия напрасны, ничего не изменится, о с т а н е т только хуже, и осознание этого рвало наизнанку его душу. Когда же на у т р о с к в о з ь к р о н ы д е р е в ь е в пробили с первые солнечные лучи, что-то ярко блеснуло впереди. привлекая к себе внимание п о з е в в ы в а ю щ и х путешественников с гримасами боли разминающих затекшие за ночь члены. После стольких мытарств было очень сложно поверить в то, что полные трудности и опасности путешествие близко к завершению, и все же, судя по открывающейся перед их глазами невероятной картине, все именно так и было: затерянный посреди лесов величественный город. с у щ е с т в о в а н и и которого почти никто из них до конца не верил, застыл во всем своем первозданном великолепии в какой-то паре десятков метров от того места, где они провели самую страшную ночь в своей жизни. п е р в о й р е а к ц и е й б ы л о бежать, бежать как можно скорее оттуда и убедиться, что все, о чем они слышали от людей, правда. но когда невольно поддавшись общему настроению Сид последовал было вслед за Окинни и не желающим отставать от него м ё р ф и его остановила пара женских рук крепко ухватившихся за порванный ворот его рубашки не надо не иди туда это было уже слишком то как эта странная сущность все время пыталась навязывать ему свою волю в е ч н о вмешиваясь в то что ее не касалось Сиду уже не просто раздражало Она вызывала в нем самую настоящую ненависть. Грубо оторвав от себя цепляющиеся руки, он ни чуть не заботясь о ее чувствах, процедил: "Да отстань ты уже от меня! Чего ты вечно лезешь ко мне со своими советами? Ты не Аура, понимаешь? И сколько бы ни старалась, никогда ее для меня не станешь. Слышать такое было больно. Вной и раз его жестокие слова обязательно бы обидели ее. но только не сейчас. На это у них попросту не оставалось времени. Глупый он понятия не имеет, что ждет их после того, как они пересекут невидимую глазу красную границу между ними и пойтите, после которой дороги назад уже не будет. Да, чужаки этого могли не знать, но ей т о точно было об этом известно. Вот почему она была полна решимости заставить Сидов выслушать себя. Чтобы в последний раз попытаться спасти ему жизнь. Нет, послушай, пожалуйста, тебе туда нельзя. Пусть они идут, а ты возвращайся в деревню, поверь. Там впереди никого из чужаков не ждет, ничего кроме смерти. Ты с ума сошла? Считаешь меня совсем уже конченым н трусом? Ну, спасибо. Сид окончательно вышел из себя и силой оттолкнул ее в сторону. Девушка не удержалась и упала, но он вместо того, чтобы помочь ей подняться, прошел мимо и уже через минуту присоединился к остальным. Глядя ему вслед, мама Рая поднялась, отряхнула грязь с ладони и одежды, ее лучистый взгляд, полный нежности и сострадания, потух. Вместо него на хорошеньком л и ч и к е п р о с т у п и л а холодная решимость и в какой-то мере жестокость. Ну что ж. Значит, так тому и быть. Ты сам выбрал свой путь, Сидни Бойд. По одной из версий, город п а й т и т и получил свое название тогда, когда один из инкских военачальников, руководивших великим переселением из столицы, чтобы хоть как-то успокоить вергнутых в смятение и ужас соплеменников, произнес такую речь: не г о р ю й и не плачь, о мой народ! город, в который мы идем, точно такой же, как и наш любимый Куско. такой же з в у ч а л о на кетчуа как Пайкикин, что только подтверждало тот факт, что новый город, как брат-близнец, в точности повторял облик великой столицы. Но позже изначальное название стерлось в памяти народа и трансформировалось в Пайтити, поменяв прежнее значение на сам металл или же город из металла. И теперь, спустя столетие, добравшимся до затерянной у Аки путешественникам предстояло воочию убедиться в том, что все выше сказанное правда. представший перед ними город в точности повторял виденный ими ранее Куско. Те же кварталы, храмы и дворцы, полуразрушенные, но точно такие же, хотя, пожалуй, все же не совсем такие. В отличие от языческих построек в Куско, снесенных и заново отстроенных католиками конкистадорами, копия дворца Куриканча. а также храмы солнца и луны сохранились именно такими, как их и задумывали древние зодчие. Увитые лианами, частично заросшие кустарником, но главное, все они действительно были выполнены из ценного металла. Глаза разбегались от увиденного. Ни одно, даже самые богатые воображение, не способно было представить ничего подобного. Обширное поле кукурузы и злаков к и н у а соседствовало с фруктовыми садами, где росли деревья и кустарники в натуральную величину, паслись дикие домашние животные, вели г н е з д а мелкие и крупные птицы, копошились в траве и цветах змеи, ящерицы, бабочки, улитки и все из золота и серебра. В домах... На отлитых из тех же металлов очагах, возле которых аккуратными стопками были собраны драгоценные вязанки дров, золотые женщины в натуральный рост с помощью разнообразной кухонной утвари готовили трапезу для своих детей и мужчин, установленных в самых разнообразных позах внутри жилищ и во дворах. Идя по вымощенной диким к а м н е м улице, по обе стороны которой располагались совершенно одинаковые с виду постройки, Сид с удивлением наблюдал за тем, как всего за несколько минут под разлагающим воздействием золота меняется человеческий облик его спутников. Особенно это было заметно по поведению Ирландца. Голод, жажда и усталость последних дней были забыты. В самом деле, как можно думать о таких незначащих глупостях, как пища и питьевая вода, когда есть оно – золото? Вот только что эти идиоты запоют, когда э й ф о р и я спадет и организм громко заявит о своих потребностях. А главное, каким способом они намереваются вывести все эти сокровища из джунглей. А пока он забивал себе голову столь приземленными вещами, каротышка с воплем восторга принялся набивать карманы всем, что только могло туда влезть. Но потом взгляд его упал на дрова. Одно такое полено было ценнее всей мелочевки, которую он уже успел набрать. Дьявол! Он принялся выворачивать карманы, вываливать на землю ставшую ненужной мелочь, после чего, примерившись, схватил сразу три полена. к р я х т я сгибаясь под тяжестью, он зашел за угол дома, когда наткнулся на целое семейство, состоящее из мужа, жены, двоих детей обоих полов, что-то рассматривающих в небе. Со слезами восторга бандит упал на колени перед ними, выпустив из рук ценный груз, который мгновенно забытый покатился в траву. Поведение м ё р ф и мало чем отличалось от его земляка. С таким же сумасшедшим выражением лица он н о с и л с я между домами, ощупывал деревья, срывал с них плоды, которые затем отбрасывал в сторону, з а п р и м е т и в более достойный внимания предмет. Но вот он встретился глазами с Сидом. И то, что он в них прочитал, как ни странно, заставило его устыдиться самого себя. Вернув на место статуэтку птицы, которую старательно запихивал за пазуху, он с пунцовым лицом присоединился к товарищу, мимо которого в этот самый миг проходила мамрая. п р е з р и т е л ь н о п л ю н у в в сторону о Кини, ничуть не смущенного такой реакцией на свое поведение, она поманила Сида с м ё р ф и за собой. Постыдив за ними взглядом, Ирландец собирался у ж было вернуться к п е р в о н а о м у занятию, когда внутрь закрались сомнения. Куда это они направились? Что им известно? А вдруг там, куда они так спешат, есть что-то куда более ценное, чем все то, что он видел до сих пор? Сомнения и препирательство с внутренним голосом продлились недолго. Как только троица скрылась из виду, гангстер побросал н а х а п а н н о е и кинулся их догонять. Бежать пришлось недолго. По команде мамы р а и они остановились перед самой большой пирамидой в городе, полуразрушенную вершину которой венчал сияющий золотой диск, изображающий о д н о о из главных божеств инков Инти, Солнце. Не произнося ни слова. Девушка подошла к каменной лестнице, ведущей вверх, и встала на первую ступеньку. Мужчины двинулись следом. Им понадобилось некоторое время, чтобы забраться на вершину, откуда с высоты птичьего полета весь п о й т и т е л е жал перед ними, как на ладони. Солнце, венчающее пирамиду, оказалось гораздо б о л ь ш и х р а з м е р о в чем это представлялось, глядя на него снизу. Собранное из множества сплавленных вместе толстых пластин в диаметре оно было никак не меньше десяти метров, а то и больше. Оставалось только удивляться, с помощью каких хитрых приспособлений средневековым строителем удалось втащить его на платформу и суметь закрепить на ней, так чтобы оно продержалось столько времени. От великолепного зрелища захватывало дух. Прочем, вероятно, не только от него по непонятной причине у Мерфи и Окини усилилась одышка, головокружение, спазмы в груди вызывали кашель. Захлебываясь от очередного приступа, Ирландец зло посмотрел на маму Райю, который, судя по ее довольной усмешке, вид их мучений доставлял удовольствие. Зачем нужно было забираться на эту в е р х о т у р у Здесь же воздуха совсем нет. С трудом выдавил он в перерывах между спазмами. Пострадавшая от времени плита, на которой они стояли, служившая одновременно крышей и смотровой площадкой, проседала под ногами, из-под нее то и дело сыпались вниз мелкие камешки и песок. Затем, чтобы дать вам возможность увидеть Пайтите во всей красе. Прежде чем она замялась, взгляд со сквозившим в нем сожалением остановился на лице Сида, на котором застыла бесстрастная маска. Он не понимал ее, не желал понимать. Как и остальные, он просто стоял и ждал объяснений. После недолгой борьбы на лице девушки появилась решимость. Повернувшись к бандиту, она скрестила руки на груди. Помнишь, что я говорила? после того как мы покинули дом курандеру, я сказала, что моей главной обязанностью является охранять сокровища моего народа от чужаков. И если бы не клятво доставить вас в Пайтите, о п р о м е ч и в о данные той, в чем теле нахожусь, ни за что не с т а л о бы помогать. Ну, помню. И что? раздраженно п е р е д е р н у л плечами бандит. Любовь мамы р а и к цветистым оборотам речи всегда вызывала в нем зубную боль, что к д о в е р ш е н и ю к нынешнему состоянию не сулило для говорившего ничего хорошего. А то, что дав слово привести вас сюда, я не обещала, что вы веду обратно, тем более с золотом. Тайно п о и т е умрет вместе с вами здесь и сейчас. Ну а я смогу наконец выполнить обещание, данное инки Васкару, и навсегда вернуть в недра земли то, что никогда не должно было быть поднятым. Сид с м ё р ф и приглянулись. Они достаточно времени провели бок о бок с этой дамочкой, чтобы понимать, что она не шутит. Единственный, кто этого, кажется, пока не понимал, был Ирландец. Не приняв услышанного всерьез, он отмахнулся от нее как от надоедливого москита и, балансируя с помощью рук на неустойчивой опоре, двинулся к лестнице, всем видом демонстрируя, что он чихать хотел на всю ее пустую женскую болтовню. щ о к н у т а я ведьма, иди к черту со своими угрозами! Не родился еще тот, кто бы смел указывать Майлзу Окини, что ему делать, а что нет. п р о б у р ч а л он, после чего повернулся к остальным. Ну, а вы чего застыли? Так и будете вы слушать и в бред этой дуры. Ответ потонул в ужасающем раскате грома, неожиданно сотрясшем землю. В абсолютно чистом, без единого облачка небе блеснула молния. Как ножом разрезав его напополам. Уже знакомые с подобным явлением участники отряда оглянулись на Мамраю, по-прежнему стоявшую на самом уязвимом участке платформы. Закрыв глаза, с поднятыми кверху руками она с помощью горловых звуков обращалась к небесам, и те отвечали ей десятками электрических разрядов, бьющих о землю. Ты что творишь, ненормальная! зарал м ё р ф и когда в с ё вокруг заходил о х у д у н о м п р е к р а т и сейчас же. Он едва успел отскочить, молния попала т о ч н ё х о н ь к о туда, где он только что стоял. Не открывая глаз и не перываясь, р мамма Роягуари продолжала произносить заклинания, уничтожая в с ё вокруг. у д е р ж и в а я одну из рук в прежнем положении, другую она обратила к земле, вызывая в самых ее недрах движения и толчки. От сильнейших колебаний земная поверхность пошла трещинами, начали образовываться громадные разломы, в которые словно засасывало разрушающееся на глазах очевидцев строение. А вместе с ними и все запасы золота и серебра, столько веков будоражащие воображение, жаждущих власти и богатства чужаков. Не желая наблюдать за тем, как пропадает все, к чему он так долго стремился, ирландец р а с в е р е п е л Он не видел иного выхода уничтожить источник зла, как покончить с ним одним из способов, которые всегда гарантированно срабатывали. Вытащив из за пояса подобранный после бучи нож, он крепко зажал его в руке и метнулся к чародейке. р а с к а д а в ш и й намерение бандита Мерфи кинулся к нему, чтобы помешать, но не успел. Взмах, и ржавый металл вткнулся о в грудь мамы р а и и, сторгнув из нее истошный крик. Нет! Полный отчаяния вопль принадлежал Сиду, который, увидев, что произошло, бросился к упавшей на колени девушке. Он охватился за торчащую из груди рукоятку, чтобы выдернуть оружие, но был отброшен невидимой силой назад. Нож оказался проклятым. Слегка оглушенный, Сид потряс головой. Краем глаза он заметил, как, издав яростный р ы к его напарник с кулаками напал на убийцу. Желая поскорее выбить из него дух, м ё р ф и не думал рассчитывать силу сыпавшихся один за другим ударов. От одного такого удара... практически бесчувственное тело влетело в громадный диск, до сих пор чудом державшийся на опорах. Крепления не выдержали, раздался оглушительный треск, и громадное золотое солнце скатилось на платформу, которая не выдержав тяжести, обрушилась вниз, прямо внутрь пирамиды, увлекая за собой людей. Первым пришел в себя о Сид, сквозь беспамятство. Ему показалось, что кто-то окликнул его по имени. С трудом поднявшись с груда обломков и щ у р я с ь от в е т а ю щ и х в воздухе пыли и песка, он начал оглядываться. В нескольких шагах от него с рассмаженной головой лежал ирландец. Череп ч и к а к с к о г о д у ш е губы не выдержал столкновения с большим камнем, на котором сейчас живописно растекалось все его содержимое. Сид зажал рот обеими руками. Содержимое желудка рвалось наружу, но он был полон решимости этому помешать. Следующий, кого он у видел, был м ё р ф и Верзили повезло больше, чем его земляку. Его падение смягчило в с ё та же туша Ирландца, на которую он собственно и упал. Сид, вновь услышав з а в ы щ и в его и й голос юноши, повернулся в ту сторону, откуда он доносился. Там. полумраки разрушенные пирамиды. Он увидел девушку, которая с трудом стоя на ногах тянулась к нему одной рукой, в то время как другой зажимала рану на груди. Он начал раскидывать камни, расчищая дорогу к ней, когда до него дошел смысл ее слов: нет, сид, не подходи, не надо. Так странно. Единственное оружие, которым можно было убить маму Раю. оказалась в руках ее врага. Она з а к а ш л я л а с ь из уголка ее рта потекла тонкая струйка крови. Нет, не говори глупости, я сейчас, минутку, ты, ты только держись. Разбирать завал было непросто. Сжав зубы, прилагая все силы, он упорно двигался вперед. Шум привел в чувство Мерфи. и з а давая лишних вопросов, он присоединился к товарищу, и работа пошла быстрее. Чувствуя приближение конца, мама Рая сделала шаг назад. За ее спиной находился золотой диск, который из-за своих размеров не смог упасть п л а ш м я а остался стоять, благодаря сильно погнувшейся от удара об землю нижней части. Ей было невыразимо жаль, что так и не довелось познать пьянящее чувство любви со смертным, которому так отчаянно стремилась всем с у щ е с т в о м сосуд, в котором нашел пристанищую дух разбит и больше не сможет служить ей убежищем, ей придется вернуться туда, где она обитала последние несколько сотен лет и где будет жить вечно. Что же касается возлюбленной Сида, в умирающем теле ее душа не задержится и пары мгновений. Бедный юноша, он так надеялся вернуть свою ауру. Внезапная мысль вернула блеск затухающим глазам. Да, ей недано остаться в этом теле, но она может сохранить его от следов тления и разложения ради него, ради Сида. Прощай. За мгновение до того, как она почувствовала, что дух покидает умирающее тело, она собрала остатки сил и отошла назад. прижавшись спиной к изображению солнца. Золото ничем не могло навредить м а м е р а и но это была уже не она. Кожа девушки от соприкосновения с роковым металлом раскалилась и покраснела. Аура, душа которой только что пробудилась от о сна, истошно закричала от невыносимой боли. Ее крики заставили Сида удвоить старания. Оставалось совсем немного. Еще вот этот камень, еще вот этот и Сид. Юноша вскинул голову. Он не понимал, откуда такая уверенность, но точно знал, что кричала не з м е й н а я королева, а его любимая Аура, избавившись от последней преграды между ними. Он рванулся вперед, но вновь был отброшен назад невидимой силой, не желающей допускать соединения этих двоих. Си тупал на землю в каких-то трех шагах от любимой, не в силах отвести взгляда от ее лица, на котором было написано нечеловеческое страдание. Солнце продолжало плавиться и широким водопадом спускаться на тело несчастной, впитываясь в каждую ее клеточку. Девушка больше не кричала. Ее перенасыщенная быстро застывающим металлом плоть... На глазах пораженных свидетелей обрела золотой цвет. Аура превращалась в статую, у которой живыми оставались только глаза. Секунда. Застыли и они. การตั้งโด a ราคา n ย่ e งยืดระลักข l นัสีาลานเซาหนานาหนา